38. Что у вас, поднявшись на мостик, спасел Каин Иннокент, заранее зная ответ. Чужие корабли, сэр, пираты, указал майор на высветившейся на радаре тревожным красным цветом метки. Семь бортов, четыре носителя авиации и десанта и три типа крейсеров. Настоящие крейсера или переделки? Переделки, сэр. Это в любом случае серьезно. Каин вспомнил то наш и вооружение пиратских крейсеров, изготовленных из средних сухогрузов. Три трехствольных батареи 100 миллиметровок на крыше, четыре трехствольных 75-ки и двадцать трехствольных батарей 50-ок по бортам. В общем, море огня и таких корабля у них целых три. Не забудем о носителях, хотя они стараются не участвовать в сражении, чтобы донести свой груз до планеты в целости и сохранности. На запросы отвечают «Никак нет, сэр». «Попробуйте еще». «Да, сэр». И «Идем на перехват». «Есть, сэр». «Сигнал о помощи уже подали». «Нет, сэр, еще нет. Немедленно подайте». Так точно кивнул майор и дал знак связисту, тотчас подавшему условный сигнал «СОС», запрошуя помощи у других метрополий. Появился полковник Маркер и взял управление кораблем на себя. «Кажется, сейчас пробил», — разобравшись в обстановке, невесело усмехнулся он, кивая на радар со светящимися метками вражеских кораблей. «Да. Хотите с ними схватиться? Нам ничего другого не остается». «Это так», — согласился Маркер, — «нам за это платят, но мне просто интересно знать, как вы собираетесь с ними разговаривать, сэр». «Несмотря на равное количество говорящих кораблей, они больше и зубастей нас». «Знаю. Лоб у лоб их не одолеть. Я и не собираюсь. Прошлая тактика тут не сработает, их просто слишком много». «Не говоря уже о вооруженности», — усмехнулся Иннокент. «Мы их пропустим и увяжемся следом». «Пожалуй, такая тактика больше напоминает бой истребителей», — одновременно подумал он. «Соотношение масс прямо-таки как у Протона с Т-40. Что ж, мне это знакомо, разве что размеры этих истребителей побольше будут. Далейшие наши действия будут зависеть от того, как себя поведет противник», — договорил Иннокент. Каин действительно стал чувствовать себя увереннее, когда обнаружил эту схожесть боя тяжелых кораблей с боем истребительной авиации. «Уж чем-чем, об -чем, этом он дока, ну или, по крайней мере, близок к этому. Все-таки почти 20 машин противника на своем счету чего-то достоят». Конечно, в бою тяжелых кораблей есть свои нюансы, масса, количество и мощь вооружения. Нет такой стремительности маневра, как у самолетов. И самое главное, кораблем управляют другие, а не ты сам непосредственно, больше полагаясь на свои инстинкты и реакцию. Но и у противника те же проблемы. Да, будем считать, что эти крейсера на самом деле протоны конфедератов, а наши фрегат и корветы пиратские Т-40 и шмели соответственно, подумал Иннокент, возвращаясь в те недалекие времена, когда он пилотировал один, Такой устаревший самолет. Аналогия, конечно, получалось неполной. Т-40 вооружен хуже, чем шмель но это не главное. Главное — общая картина. Да, теперь он знал, точнее, лучше чувствовал общую обстановку. Корабли противника тем временем вышли на курс и направились прямиком к планете. Флот Витима шел наперерез, но с таким расчетом, чтобы зайти пиратом хост Сэр-адмирал Долейн, — обернулся связи с Получено подтверждение получения нашего сигнала о помощи республиками Фарбер и Маненсбет. — Они придут на помощь? — Так точно, господин адмирал. Расчетное время появления в системе Витим кораблей Фарбера — два часа, а Маненсбета — три с минутами. — Долго, — скорым видом сказал полковник Маркер. — Да, — согласился Каин. — Два часа нам понадобится только, чтобы догнать пиратов. Потом еще два часа ждать, пока до нас доберутся корабли Фарбера. Кстати, сколько они пришлют? Бригад и два рейдера. Быстрее Иннокента сориентировался полковник. Не густо, но кое-что задумчиво произнес Кайн, вызвал на свой экран соответствующую информацию. Как думаете, продержимся два часа до подхода помощи? Думаю, это вполне реально, если мы не будем особо лезть на рожон. Лезть не будем, подтвердил Иннокент. По крайней мере, до подхода помощи. Будем стараться использовать партизанскую тактику. Сблизился, нанес удар и удрал. Наражен полезен, когда подойдут два карвета из Мэннсбета. Если сумеем придержаться, с такой мощью нам вполне по силам выбить пиратов из системы еще до того, как они доберутся до планеты. Это все, лейтенант? Больше никто к нам не придет? На данный момент только два подтверждения, сэр. Конфедераты молчат, сэр. Ну, это вполне предсказуемо, успевался полковник Маркер. Это точно, и без вороничной улыбки согласился Каин, хотя другие митрополии могли бы вести себя и по посолидарнее со своими собратьями, а то, когда дело дошло, хвосты прижали, глухими притворившись. И это правда, уже откровенно хохотнул полковник. Все развивается строго по плану, подумал Каин, по дьявольскому плану Оникса.